А ведь мне, пожалуй, следует благодарить за это, волка Ларсона, подумал я, пробираясь вместе с Мод по дорожке между гаремами.